Упал он удачно, отделавшись лишь синяком на ушибленном колене. Поезд, набирая ход, уносился прочь. Николай огляделся. Он стоял на железнодорожной насыпи вдали сверкали агентине небольших домишек, а впереди, куда уходил эшелон, села прожекторами станции. Килюс взглянул на часы, вспомнил виденное им в вагоне расписание и понял, что Мелитополь он уже проехал, до Харькова еще далеко, значит, это Запорожье. Станция была рядом, и уже через полчаса Николай добрался до безлюдного в этот час перрона. Вокзал был также почти пуст, лишь у билетных касс стояла небольшая очередь. В углу скучал патруль с большими бляхами на мундирах, но на Кирюса даже не посмотрели. Он встал в очередь и через час взял билет на проходящий поезд до столицы. Курский вокзал встретил привычный толчивой грязь. Николай покрутился по подвальному этажу, не заметив ничего подозрительного. Поднялся по эскалатору на второй этаж и направился к телефонным автоматам. Там, несмотря на утренний час, собралась немалая толпа. Лунин, которому и без того смертельно надоели очереди, вспомнил, что телефоны есть на улице, рядом со станцией метро. Он вышел из стеклянных дверей вокзала, протискиваясь через бесконечный поток пассажиров, и уже собирался повернуть направо, как вдруг дорогу преградил крепкий парень с короткой стрижкой, в хорошо сшитом костюмы. «Закурить не найдется», — произнес он равнодушным голосом, глядя почему-то не на Килюса, а куда-то вбок. Николай полез в карман штормовки, где лежала недокуренная пачка примы, но вдруг поймал взгляд незнакомца и все понял. К тому же кобура с пистолетом была приторочена неудачно, выпирая из-под импортного пиджака. Лунин нырнул подтянувшуюся к нему руку, услыхал сзади «стой» и побежал прямо через площадь мимо стоянки такси. Сзади кричали, слышался топот, кто-то вновь крикнул «стой», а затем сухо ударил пистолетный выстрел. Николай проскользнул между плотно сбитой очередью и побежал к перекрестку в направлении предварительных газ. Завернув за угол, Он заскочил в первый попавшийся магазин. По прилавках собралась толпа. Еще одна атаковала кассу. Лунин пристроился в дальнем углу. Через несколько секунд мимо входа пробежали несколько парней в штатском и двое в милицейской форме. Кирус немного подождал и вышел из магазина, решил свернуть налево к станции метро. Но тут совсем рядом затормозило такси. Пассажир выскочил из машины и побежал в сторону вокзала. Водитель был уже готов отжать сцепление. И Николай поспешно схватился за дверную ручку. «Центр!» — хмуро заметил таксист. «Хорошо!» — охотно согласился Лунин, усаживаясь на заднее сиденье. «За баксы. Впрочем, он быстро согласился ехать из-за рубли, выговорив двойную таксу. Такси помчалось вперед, и Кириллс облегченно вздохнул. Оставалось отъехать подальше и позвонить Мику. Николай прикрыл веки, чтобы не видеть мелькания знакомых с детства улиц. Только сейчас он понял, чего стоили ему эти несколько дней. К счастью, все вот-вот должно кончиться. Машина вильнула на повороте, и Лунин открыл глаза. Они ехали по Ленинградскому шоссе, а за окном проносились высокие серые дома. Все было привычно. И вдруг Николай сообразил, что едут они вовсе не в центр, а в противоположном направлении, к аэровокзалу. Заблудились? — поинтересовался он, еще не начав тревожиться. Водитель не ответил и поглядел в зеркальце заднего вида. Николай оглянулся. За ними ехал черный «Мерседес». В столице были сотни таких машин. Но Лунин уже не верил в совпадение. Незаметно придвинув рюкзак, он стал развязывать тесенки. Рука уже нащупала к Браунинга, когда водитель внезапно обернулся и ткнул в лицо Николая маленьким и ярко раскрашенным баллончиком. Килюс вдохнул дурманящий запах. Попытался выхватить пистолет, но рука бессильно скользнула вниз. Виктор Ухтомский сидел в большом светлом кабинете на втором этаже старинного особняка в самом центре столицы и пытался подружиться с персональным компьютером. В гимназии Виктор имел отлично по математике. Однако компьютер там, к сожалению, не изучали. А между тем приказ был ясен. Командир для конспирации шеф. Подполковник Плотников дал задание освоить компьютер в трехдневный срок. Виктор вновь и вновь пытался нажимать нужные клавиши на клавиатуре, но экран то издевательски мигал, то вообще становился черным. И князь, в который уже раз, мечтал оказаться на передовой перед вражескими пулеметами. Когда в очередной раз пришлось нажать на ресет штабс Ставс-Капитан, обозвав компьютер большевистской сволочью, встал и временно признал поражение, закурил. Он давно выпадал рапорт с просьбой отправить его в часть, если бы не дело, которым здесь занимался. Ради этого Виктор был готов бороться один на один даже с компьютером. Ухтомский затушил окурок в фирменной пепельнице Чинзана и взялся за самоучитель. Он вспомнил, как в команде вольноопределяющихся пришлось самостоятельно осваивать пулемет «Максим». И был вынужден признать, что с пулеметом было не в пример проще. По крайней мере, Максим не пищал так противно и не имел наглости утверждать, что программа, видите ли, выполнила недопустимую работу. Внезапно в дверь постучали. Посетители редко заходили в офис. Миг предпочитал вести переговоры, как он выражался, на нейтральной территории. Юхтовский решил, что кто-то в очередной раз ошибся дверью. Он крикнул «Войдите!» и поневоле удивился. На пороге стоял высокий старик в длинном... Ни по погоде к Русая с площадью борода падала на грудь. Светлые глаза смотрели строго и, как показалось, у Хтомского очень печально. Добрый день! Не сокрастелся Виктор, вставая и пододвигая нежданному гостю стул. Располагайтесь, пожалуйста. Он хотел по привычке прибавить сударь, но вдруг его осенило, и он добавил батюшка. Старик кивнул, но садиться не стал. — Здравствуй, князь Виктор! — негромко проговорил он. — Михаил Николаев, сын плотников, здесь ли? — Он должен скоро быть, батюшка! — заспешил в Томске, пытаясь сообразить, откуда старик может знать его имя, а тем более титул которого в последнее время князь начал стесняться. — Не зови меня так, князь! Не служу я ныне. А зови, как родители прозвали, Варфоломин Кирилловичем. «Вы, Варфоломей Кириллович?» — удивился Ухтовский, слышавший Мика о таинственном старике. «Вы ведь знаете господина Луина!» Гусь кивнул. Несколько мгновений он молчал, о чем-то размышляя, наконец вздохнул. «Мнил Михаила застану. Однако же дело неотступное. Поможешь ли, князь?» К «Конечно. Чем могу?» «В беде, Николай!» — Варфоломей Кириллович нахмурился. «Сам помочь не могу!» Не в моей власти. Возьмешься ли? Господин Лунин в столице? Ухтомский уже доставал из ящика стола наган. Он должен был телефонировать. По Тверской поедешь на полночь, к Химкам. Там станция дороги подземной, где ресталище водное. Оттуда направо. Да-да, сейчас скинул Виктор, доставая ключи от дремлющего подъезда лады. А что с Николаем Андреевичем? Старик покачал головой. «Объяснять мешкотно. Сам увидишь, а увидишь — не теряйся!» — пращери своим вспомни. «Оружие не бери, иное там нужно. Иногда и слово разит». «Как?» — Виктор поглядел на револьвер, — все-таки надежнее. «Не бери», — повторил Варфоломик Кириллович, и Ухтовский послушно спрятал ноган. «Благословляю тебя, князь Виктор!» Старик широко перекрестил Ухтовского. Затем секунду помедлил. «Смел ты и честен, потому скажу, будешь жить долго и славен, станешь среди людей, но не упокоится тебе в родной земле. Прощай». Варфоломей Кириллович кивнул и вышел из комнаты. Ухтомский растерянно постоял секунду, затем выбежал в коридор, но старика уже не было. Он секунду подождал, вернулся в комнату, схватил со стола ключи. Немного подумав, вновь достал наган и побежал вниз по ступенькам. Машину Виктор водил неплохо. У его отца был в Петербурге собственный гараж. Но совершенно не знал правил движения. К счастью, по ленинградскому шоссе шел сплошной поток машин, и Ухтомский, пристроив ладу в общий ряд, мог не бояться гаишников, которых он по привычке именовал городовыми. Он помнил строгий приказ не вмешиваться в здешнюю жизнь. Но Виктор был фронтовик и знал, что товарищи в беде не бросают, какие бы приказы не отдавало мудрое командование. Промелькнула станция Войковская, и князь, имевший неплохую память, сообразил, что следующее будет как раз искомое аресталище, то есть водный стадион. Слева и справа замелькали серые, похожие как близнецы девятиэтажки. Затем дома кончились, и впереди открылась небольшая площадь. Виктор увидел красную букву «М». Над стеклянным павильоном и свернул направо. Он никогда не бывал в этом районе и немного растерялся. Длинная, застроенная пятиэтажными домами улица была почти пуста, и Виктор пожалел, что не догадался расспросить старика подробнее. Внезапно дома кончились, справа открылось поле, заваленное потрескавшимися бетонными блоками, а слева потянулся серый забор, из-за которого выступали верхушки высоких старых деревьев. И тут. Прямо перед собой Ухтомский заметил два автомобиля. Черный «Мерседес» и светло бежевую «Волгу». Ухтомский еще раз оглянулся и решил следовать за «Мерседесом». Пропустив черный автомобиль чуть вперед, он пристроился сзади. Ехать довелось недолго. Мчавшаяся впереди «Волга» резко снизила скорость, и тут же у «Мерседеса» вспыхнули сигнальные огоньки. Виктор тоже притормозил, увидев, как у «Волги» распахнулась задняя дверца. И тотчас же из «Мерседеса» выскочили трое парней в пятнистой камуфляжной форме. Николай очнулся и понял, что лежит на заднем сидении, а Волга прикнулась к обочине. Очевидно, резкий толчок при торможении разбудил его. Водитель смотрел вперед, и Лунин, перехватив рюкзак за лямки, рванул дверцу и вывалился из машины. Перед его глазами встала знакомая картина. Серая бетонная стена, зеленые кроны за ней. Здесь, у Головинского кладбища, x с Фролом встретили нелюди Волкова. Николай отбежал в сторону, заметив, как из затормозившего поблизости Мерседеса выскакивают парни в пятнистой форме. Он дернул шнур, пытаясь развязать рюкзак и достать оружие, но, разглядев тех, кто приближался к нему, понял, что пистолет не поможет. На него смотрели пустые мертвые глаза, ярко-красные, словно напомаженные губы, кривились злобной усмешкой. Движения были медленны и немного неуклюжи. Это он уже видел. Ни раз и не два. Парни в камуфляже не вынимали оружие. Они шли плечом к плечу, прижимая келюса к кладбищенской стене. Николай оглянулся. Вокруг было пусто. Лишь вдали у автобусной остановки стояли какие-то люди. Внезапно совсем рядом послышался шум автомобильного мотора. Парни в камуфляже подались в сторону, и рядом с Николаем затормозила белая лада. Открылась дверца. «Господин Лонин! Николай!» Кирюс не успел даже изумиться, узнав Ухтомского. В руках одного из камуфляжников оказался странный длиннодурный пистолет с массивным глушителем. Блеснуло обешевное пламя, и Николай еле успел отскочить в сторону. Путь к машине был отрезан. Ухтомский, подождав нерешительности несколько мгновений, выхватил ноган. Выскочил на тротуар и, пригибаясь, бросился к Телюсу. Вновь сверкнуло пламя, пули срекошетили о бетонную стену. Но Виктор, раз за разом уклоняясь от выстрелов, пробежал несколько метров, отделявших его от Лунина, и стал рядом. Снова выстрелы. Пули просвистели совсем близко от головы Ухтомского. Штабс-капитан поднял наган и, почти не целясь, нажал на курок. Щелчок, другой... Револьвер давал осичку, и Виктор опустил бесполезное оружие. Трое в камуфляже надвигались все ближе. Они уже не стреляли, просто теснили келюса томского вдоль серой бетона стены. Лунин оглянулся и понял. Рядом была калитка, узкий проход в стене, прежде запертый на мощный висячий замок. Но теперь замок исчез, металлическая дверь была распахнута. Именно туда направляли хьярты. До калитки осталось не более пяти шагов. Ухтомский тоже оглянулся, заметил проход. «Николай, сзади калитка! Сразу туда и бегом!» Лунин помотал головой. То, что враги не стреляют, не случайность. Открытая калитка тоже. Красные губы кривились наглой усмешкой. «Нет, нельзя!» «Почему?» Ухтомский недолменно оглянулся, проход... Отвечать было некогда. Николай попытался сосредоточиться, знак на груди потяжелел, начал неторопливую пульсацию, потеплили руки. Но тут волна нечеловеческого холода ударила в спину, пальцы мгновенно заледенели, голову сжало невидимыми тисками. «О, Господи!» – прошептал их Томский, оглядываясь назад. Кирюс тоже обернулся и понял, отчего ярты не стреляют. Пули не нужны, им уготовано иное.